Габриэль Гарсия Маркес Рассказ человека, оказавшегося за бортом корабля. Рассказ человека, выброшенного за борт корабля, десять дней продрифовавшего на плоту, без еды и питья, объявленного национальным героем, удостоившегося поцелуя нескольких королев красоты, разбогатевшего на рекламных объявлениях, а потом впавшего в немилость у правительства и забытого навсегда. История этой истории. 28 февраля 1955 года Поступило сообщение о том, что во время грозы на Карибском море восемь членов экипажа эскадренного миноносца Кальдас свалились в воду и пропали без вести. Корабль шел из американского порта «Мобил», где его отремонтировали, в колумбийский порт «Картахену», куда и прибыл точно по расписанию через два часа после трагедии. Поиски пропавших моряков начались немедленно, причем не без содействия американских вояк, контролирующих зону Панамского канала и занимающихся прочей благотворительной деятельностью на юге Карибского моря. Через четыре дня поиски прекратились, и пропавших моряков официально объявили погибшими. Однако через неделю один из них – едва живой, объявился на пустынном берегу на севере Колумбии, продрифовав десять дней на плоту без воды и пищи. Его звали Луис Алехандро Веласко. Моя книга – это журналистская запись его рассказа, и я публикую ее в том самом виде, в каком она появилась через месяц после катастрофы на страницах газеты «Эспектадор» выходящие в богате. Пытаясь воссоздать шаг за шагом злоключения Луиса Алекандра, мы с ним не думали и не гадали, что наши утомительные изыскания повлекут за собой цепь новых приключений, которые серьезно взбудоражат общество, и за которые он поплатится славой и карьерой, а я чуть не поплачусь жизнью. Колумбия была тогда под пятой военного диктатора, весьма колоритного персонажа, генерала Густава Рохаса Пенильи, прославившегося в основном двумя подвигами – расстрелом студентов в центре столицы, когда солдаты пулями разогнали мирную демонстрацию, и убийством любителей воскресного боя быков. Как много их пало от рук агентов тайной полиции, видимо, так и останется тайной, покрытой мраком. А убили их за то, что они свистали на площади во время кориды дочь диктатора. Цензура свирепствовала, и оппозиционные газеты каждый день ломали голову, выдумывая занимательные, но далекие от политики темы, которые можно было бы заинтересовать читателей. В газете «Инспектадор» сия почтенная задача по выпечке однодневных сенсаций была возложена на директора Гильермо Кана, главного редактора Хосе Салгара, и на меня, штатного корреспондента. Никому из нас еще не перевалил за 30. Когда Луис Алехандро Виласка, собственно лично пожаловал к нам узнать, сколько мы ему заплатим за рассказ, Мы встретили его прохладно и неспроста. Сенсация была уже не первой свежести. Его продержали несколько месяцев в госпитале для моряков, куда пускали, если не считать тайком прокравшегося под видом врача, репортера оппозиционной газеты, только представители лояльной прессы. Историю много раз рассказывали частями, мусолили и перевирали и, похоже, читателям уже приелся герой. которого нанимали рекламировать часы, потому что его собственные работали безотказно даже в шторм, или расхваливать обувь, поскольку его ботинки оказались настолько прочными, что, решив ими пообедать, он не смог оторвать от них ни кусочка. Лунист александра получил орден, произносил патриотические речи по радио, его показали по телевидению в назидании подрастающему поколению, и под фанфары, забрасывая цветами, провезли почти по всей стране, чтобы он раздавал автографы и получил поцелуй от королев красоты. Он прилично на всем этом заработал. Если после того, как мы столько раз тщетно пытались с ним встретиться, он сам без приглашения явился к нам, значит, рассказы его истощились, и он был готов за деньги наплести что угодно. добавок правительство явно дало ему четкие указания, о чем говорить, а о чем помалкивать. Мы его отфутболили. Но потом, словно по наитию, Гильермо Кана догнал Луиса Алехандра на лестнице, принял его предложение и припроводил ко мне. И это оказалось своего рода бомбой замедленного действия. Первым сюрпризом было для меня то, что этот крепкий двадцатилетний парень, похожий скорее на трубача, нежели на национального героя, обладал прекрасным даром рассказчика, способностью к обобщению фактов, потрясающей памятью и таким простонародным чувством собственного достоинства, не позволявшим ему кичиться своим героизмом. За двадцать часовых сеансов, во время которых я делал пометки в блокноте и задавал каверзные вопросы, пытаясь подловить его на противоречиях, нам удалось составить сжатый и правдивый рассказ о десяти днях, проведенных Луисом Алехандро в море. Он получился таким цельным и захватывающим, что передо мной стояла единственная литературная задача. заставить читателей в него поверить. Поэтому, но не только поэтому, а еще и справедливости ради, мы решили написать рассказ от первого лица и поставить под ним подпись Луиса Алехандра. Так что сегодня я вообще-то впервые выступаю как автор этого текста. Второй... Причем гораздо больше сюрприз Луис Александра преподнес мне на четвертый день нашей работы, когда я попросил его описать грозу, явившуюся причиной катастрофы. Он улыбнулся и ответил, понимая, чего стоит такое признание. «Никакой грозы не было». И действительно, метеорологическая служба подтвердила, что февраль тот был на Карибском море вполне обычным, спокойным и безмятежным. Правда, которую до той поры замалчивали газеты, заключалась в том, что корабль накренился от ветра, груз, плохо укрепленный на палубе, свалился в море, а вместе с ним в воде оказались и восемь моряков. Таким образом, вскрывалось три грубейших нарушения. Во-первых, перевозить грузы на борту эсминца не разрешалось. Во-вторых, корабль лишился маневренности и не смог подобрать выброшенных за борт людей именно из-за перегрузки. И, наконец, груз был контрабандным. Перевозились холодильники, телевизоры и стиральные машины. Совершенно ясно, что рассказ неожиданно для нас самих оказался своеобразным эсминцем с плохо укрепленным политическим и моральным грузом на борту. История была опубликована с продолжением в 14 номерах газеты. Вначале даже само правительство приветствовало литературный дебют своего героя. Потом же, когда выплыла на свет «Правда», Попытаться помешать нам печатать продолжение значило бы сесть в лужу, ведь тираж газеты возрос почти вдвое, и напротив нашего здания постоянно собиралась толпа читателей, желавших иметь всю историю целиком и скупавших старые номера. Тогда, по традиции, принятой у колумбийских правителей, диктатура решила завуалировать правду разглагольствованиями. опубликовала коммунике, в котором перевозка контрабандных товаров на борту эсминца категорически отрицалась. Ища доказательства своей правоты, мы попросили у Луиса Алехандра список его товарищей, имевших фотоаппараты. Многие моряки разъехались по стране, проводя отпуск в разных местах, но все же нам удалось разыскать их и купить у них фотографии, сделанные во время плавания. Через неделю после завершения публикации в газете повесть целиком вышла в специальном приложении, иллюстрированном фотографиями, которые мы выторговали у моряков. На заднем плане групповых снимков отчетливейшим образом, вплоть до фирменных знаков, виднелись ящики с контрабандными товарами. В ответ на этот удар диктатура применила к нам драконовские меры. И в результате через несколько месяцев газета была закрыта. Несмотря на все давление, угрозы и попытки соблазнить Луиса Алекандра Веласка крупными взятками, он не отказался ни от единого слова. Ему пришлось расстаться с профессией моряка, единственной, которой он владел, и память о нем канула в лету повседневности. Прошло без малого два года, и диктатура пала. Судьбами Колумбию стали распоряжаться другие режимы, выглядевшие поприличнее, но примерно такие же справедливые. А я тем временем отправился в Париж, где началась моя неприкаянная и довольно тоскливая жизнь изгнанника, очень напоминавшая плод, отданный на волю волн. И мы долгое время ничего не слыхали о потерпевшем бедствие моряке, но несколько месяцев тому назад какой-то журналист случайно обнаружил его среди клерков автобусной компании. Я видел его фотокарточку. Луис алиханда погрузнел и постарел, хлебнул лихо, но остался той же светлой личностью, героем. отважившимся взорвать свой собственный памятник. Я не перечитывал эту историю целых пятнадцать лет. Ее вполне можно опубликовать, хотя я и не вижу в этом особого смысла. Она выходит теперь отдельной книгой, потому что когда-то я, не подумав, дал согласие на ее издание и не привык брать свои слова назад. Меня угнетает мысль, что издатель интересует не столько достоинство самого произведения, сколько имя его автора, которое к моему прискорбию нынче в моде. К счастью, авторами некоторых книг бывает не те, кто их пишет, а те, кто их выстрадал. И перед вами одно из таких произведений. А посему авторские права на него прилежат тому, кто этого достоин. Моему безвестному соотечественнику, которому пришлось десять дней промучиться на плоту без воды и пищи, дабы эта книга родилась на свет. «Барселона. Февраль 1970 года».